Ирас Петрович поморщился и скучным голосом сказал «Сто рублей нам все дэвре!» И снова углубился в чтении. «Итого десять к одному», — резюмировал Лукан. «Господа, выигрыш небольшой, но верный». В этот миг в шатер стремительно вошел варен знакомец капитан Перепелкин.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 можете записать генерального штаба капитан перепелкин оперативный отдел перепелкин не капель взят штурмом мы захватили в плен двух по шей и шесть тысяч солдат наши потери сущий пустяк победа господа черт опять без меня простонал соболлев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 Он бросил книгу на стол, решительно растолкал корреспондентов и негромко спросил. «Позвольте, капитан, вы не ошиблись? Ведь Криденер получил приказ занять плевну. Ника был в совершенно по противоположном направлении». Было в его голосе что-то такое, чего капитан насторожился, И на журналистов обращать внимание перестал. Волоси нет, милостивый государь. Я лично принял телеграммы из штаба Верховного, присутствовал при расшифровке и сам отнес ее к господину барону. Отлично помни текст. Начальнику западного отряда, генерал-лейтенанта барону Кридонеру, призывая занять Никополь и укрепиться там силами не менее дивизии. Николай Фдорин побледнел Ниника поще тише спросил он А что плевно? капитан пожал плечами понятия не имею. У хода раздался стук шаговий звон оружия полог резко распахнулся и в шатер заглянул в подполковник Казанзаки. «Бег бы его не видеть!» За спиной подполковника блесели штыки конбоя. Жандарм на миг задержал взгляд на Фондорини, посмотрел сквозь Варю, а Петя радостно улыбнулся. «Ага, вот он, голубчик!» «Так я и думал!» «Вольно определяющийся Яблоков!» «Вы арестованы!» «Взять его!»